Об успехе генерала Улагая я немедленно послал телефонограмму начальникам моих частей, приказав сообщить о победе полкам. Получил генерал Деникин телефонограмму и от генерала Маймаевского. Последний сообщал, что вследствие изменившейся обстановки решил пока не отходить. По предложению полковника Кусонского я с согласия главнокомандующего отправил командиру добровольческого корпуса телеграмму, поддерживающую его в принятом решении. Главнокомандующий и я приветствуем ваше мужественное решение. Вечером я выехал в станицу Новоманыческую. Темнело. Полки длинной лентой вытягивались из станицы, двигаясь к месту переправы. В хвосте дивизии тянулись длинные вереницы повозок, нагруженных дощатыми щитами и сопровождаемых саперами. Наши передовые сотни, переправившись с вечера в брод, оттеснили неприятельские разъезды. В течение ночи дружной работой саперов и пластынов был наведен на стил. Люди всю ночь работали в воде, раздевшись по пояс. На рассвете началась переправа. Я застал первый конный корпус, уже заканчивающим переправу. Мелководный топкий, местами высохший и покрытый солью, выступивший на поверхность вязкой черной грязи, маныч ярко блестел на солнце среди плоских, лишенных всякой растительности берегов. Далеко на север тянулась безбрежная кое-где перерезанная солеными бочагами солончаковая степь. Там маячила наша лава Изредка стучали в выстрелы. Длинной черной лентой Тянулась от переправы наша конница Над колонной рейли Разноцветные значки сотен. Сверкали медным блеском Трубы полковых хоров. На южном берегу В ожидании переправы Спешились кубанские, терские И астраханские полки. Вокруг дымящихся костров Виднелись группы всадников В живописных формах. К восьми часам Главная масса конницы закончила переправу, а к полудню перешла на северный берег вся артиллерия, в том числе и тяжелая. Теснимый нашими передовыми частями противник медленно отходил на запад. Части генерала Шатилова, первая конная дивизия и бригада кубанцев полковника Фостикова наступали вдоль северного берега реки, Правее, заслонившись частью сил с севера, вдоль Большого тракта, двигался первый конный корпус генерала Покровского. В моем резерве осталась отдельная астраханская бригада, два астраханских и один черкесские полки генерала Зыкова. Подойдя к Бараниковской переправе, генерал Шатилов бросил свои части в атаку и овладел окопами противника, захватив около полутора тысяч пленных. Бараниковская переправа была в наших руках. Горская дивизия, которую я подчинил генералу Шатилову, начала переправу. Наступали сумерки. Полки заночевали на местах. Стояла холодная майская ночь. Люди зябли и не могли заснуть. В лишенной всякой растительности степи нельзя было разжечь костров. Нельзя было напоить даже коней, негде было достать пресной воды. Я на несколько часов проехал в Новоманыческую перекусить и напиться чаю, и с рассветом был уже вновь на северном берегу реки. С первыми лучами солнца бой возобновился. Противник делал отчаянные попытки задержать наше продвижение, однако теснимый генералом Покровским после полудня начал отход к станции Великокняжеской. Первый конный корпус занял хутора братьев Михайликовых и Пешванова. Хутора эти, зимовники донских конозаводчиков, когда-то дышавшие богатством, ныне представляли собой груду развалин. Дома стояли с вырванными дверьми, выбитыми окнами. Фруктовые сады с деревьями, обломанными и обглоданными конями — амбары с растасканными соломенными и камышовыми крышами, заржавленными и поломанными земледельческими орудиями. Все являло собой картину полного разрушения, следы многократных боев. Огромное количество разбросанных по всей степи трупов коней рогатого и мелкого скота дополняло эту унылую картину. Многочисленные, частью пересохшие соленые бочаги, и вся солончаковая степь кругом были буквально усеяны падалью, противный запах от нее пропитывал воздух.